Убийца шел по шпалам, привычно стараясь ступать бесшумно. Луч фонаря плясал по стенам, иногда поднимаясь к сводам туннеля. Так, на всякий случай. Все было спокойно, даже крыс не попадалось. И только убийца об этом подумал, как на него пахнуло теплым смрадом, и он услышал словно бы вздохи. Молниеносно щелкнув кнопкой фонаря, человек на цыпочках отошел к стене, вжался между тюбингами и стал ждать, выставив вперед короткое рыло автомата. Странно, но особого страха не было, только досада. «Столько хлопот из-за какой-то девчонки», — думал он, — «стоит ли она того? Уж если уцелела, жила бы себе дальше». «Нет, им надо непременно ее добить». В последнее время сомнения одолевали убийцу все чаще. Он хотел служить сильному правителю, а в Верховном незадолго до смерти уже не чувствовалось силы. Да и у Игоря не было той железной хватки, чтобы заставить всех добровольно себе подчиняться. Взять хотя бы его первое задание. Неужели только что пришедший к власти мальчишка не придумал ничего умнее? «А может, он просто не способен отличать первостепенные задачи от несущественного?» – подумал убийца. Потом в голову пришла новая мысль. «Интересно, сколько лет живут монстры? Те ли, что сопят сейчас в темноте, сожрали спутников Нюты? Или здесь бродят уже их дети и внуки?» «Вокруг царила тишина». И убийца уже собирался продолжить путь, но вдруг, словно по какому-то наитию, задрал голову к своду туннеля. Прямо над ним светились желтые глаза. Человек окаменел, что-то подсказывало ему, сейчас лучше не дергаться. Потом он почувствовал в голове какую-то щекотку, существо словно сканировало его мысли. Ну вот и в с ё Сколько времени прошло? Минута? Пять?» Убийца вновь неуверенно поднял глаза. «Ничего. Темнота и тишина. Зверь у ш ё л словно его и не было, лишь едва уловимый смрад доказывал, что человеку это в с ё не привиделось. Он перевел дух, поправил лямки рюкзака и двинулся дальше». Путь предстоял неблизкий. Мимо опустевшей Щукинской, мимо заброшенного Октябрьского поля к Полежаевской, которую вырезали, не те ли самые монстры. Убийца не любил эти мрачноватые, мертвые во всех смыслах станции. Даже в ведущих к ним туннелях было как-то особенно тоскливо и неуютно. Словно и в них просочились отчаяние и запустение. Что-то шуршало под потолком, возможно, летучие мыши. На подходах к Щукинской человек едва не попал в густую и весьма толстую паутину. Пришлось расчищать себе путь, выжигая эту мерзость факелом. Хорошо, хоть хозяин паутины куда-то отлучился, либо предпочел не высовываться. На Щукинской еще валялось какое-то тряпье, хотя все маломальски нужное было уже давно унесено на Спартак. Возле одной колонны лежал высохший труп, все кругом покрывал толстый слой пыли. Хорошо, конечно, сразу видно, что тут уже давно никого не было, и все же убийца постарался миновать эту неуютную станцию как можно скорее. Трудно сказать, чем ему так не нравились эти гофрированные металлические панели на стенах и массивные четырехугольные колонны с желобками. Лишь выложенная на полу темными плитками на светлом фоне линия, похожая на лабиринт, как-то мерила его со строгим убранством станции. Убийца шел, стараясь не наступать на темные плитки, загадал про себя, как в детстве, что если это удастся, то миссия завершится благополучно. Но с самого начала его отчего-то неотступно преследовала мысль «на этот раз не завершится». Если Нюта раз за разом выживает там, где, казалось бы, выжить просто невозможно, не знак ли это свыше? Убийца никогда не считал себя суеверным человеком. Но как тут не поверить в высший промысел? И не разгневаются ли эти неведомые силы, если человек попытается нарушить их планы? Не отомстят ли? Задумавшись, он все-таки наступил на темное и в сердцах сплюнул. Плохая примета. Все не в масть. И все же он получил задание, а личный кодекс требовал выполнить его, чем бы оно ни грозило ему самому. Убийца вовсе не был аморальным человеком, у него тоже имелись свои принципы. Пусть даже они показались бы странными рядовому обывателю. Неожиданно человек потянул носом. Что-то было не так, и скоро он понял, что именно. В воздухе ощущался едва уловимый запах дыма. Где-то не так уж далеко горел костер, а это означало присутствие людей. Другой вопрос – что это за люди, откуда они пришли, зачем и что делают возле заброшенной станции?» Но разбираться с этим сейчас было некогда. Убийца решил, что непременно все выяснит на обратном пути, когда выполнит основное задание. Хотя внутренний голос буквально кричал, что чужаки – дело куда более серьезное. Кто знает, может под самым носом у обитателей Спартака обосновалась какая-нибудь банда вроде тех, что орудуют на Китай-городе. Не хватало еще, вернувшись с никому не нужного задания, обнаружить, что станция «Призрак» стала таковой в прямом смысле. На Октябрьском поле тоже было неуютно. Люди ушли отсюда настолько давно, что даже следов их былого пребывания почти не осталось. Еще на подходах к станции убийца на всякий случай натянул противогаз. Никто толком не знал, что здесь случилось, но поговаривали, что причиной всему был воздух, разом ставший непригодным для дыхания. «Эх, какие площади пропадают!» — думал он, разглядывая выложенные белым кафелем стены. «К примеру, чудную свиноферму можно было бы здесь отгрохать!» Подумал и сам удивился. Как-то не замечал он раньше в себе любви к сельскому хозяйству. «Старею!» — мелькнула новая мысль. Может, и правда завязывать с этими особыми поручениями? Последнее задание выполню и на покой? Он знал, конечно, что соскочить будет сложно. Его работа хорошо оплачивалась, но и затягивала человека с головой. Да что деньги, тьфу! Много ли надо одиночки без семьи, женщины, друзей? То ли дело тайная власть и ощущение причастности к чему-то скрытому от большинства других? С особой осторожностью подходил он к Полежаевской. Странная станция. Две платформы, три пути. Один тупиковый должен был в е с т и в Серебряный Бор, но его почему-то не докопали и забросили. Вот в таких местах обычно и заводится всякая нечисть. Совсем как у них на станции. Не потому ли так неладно там люди живут, что эфемерное зло поселилось на Спартаке еще до них? «С другой стороны, куда вероятнее, что все зависит от людей, и они сами создают себе ад и рай там, где селятся. Много ли у нас действительно хороших людей? Может, Зоя была последней?» На Полежаевской царила поистине мертвая тишина, и даже самые осторожные шаги тренированного человека казались тут неестественно громкими». Те, кто бывал на станции вскоре после трагедии, рассказывали, что вся платформа и даже стены были залиты кровью. Разумеется, она давным-давно высохла, смешавшись с пылью, и теперь противно похрустывала под ногами. у б и й ц а стало как-то не по себе, хотя при его профессии бояться крови вообще-то было смешно. Просто здесь ее пролилось слишком много, и он вздохнул с облегчением, когда вошел в туннель к беговой. До цели оставалось совсем немного. Прорытый в завале лаз отыскался легко. Убийца сделал привал, плотно перекусил и даже вздремнул пару часов в полглаза. А там и ночь настала, значит, пора на поверхность. Выбравшись, он даже не сразу понял, что покинул подземелье. Луна спряталась за плотными тучами, и темнота была непроглядная. «Как на том свете?» — с кривой ухмылкой, — подумал человек и включил фонарь. Осмотревшись, различил невдалеке высотные дома. «И за каким же из них шоссе?» — мрачно подумал он. «Белый лимузин, тоже мне ориентир. Тут собственную руку еле видно». Все же, прикинув, в каком направлении шел туннель, убийца догадался, куда ему теперь идти. Обогнул ближайший дом, и за ним действительно оказалось шоссе. Прямо по ходу движения виднелось что-то длинное и светлое. Ба! И вправду лимузин с кольцами на крыше. На них даже остатки искусственных цветов сохранились. На водительском месте труп, а если кто в машине, не видно стекла затемненные. Интересно, жених с невестой успели добежать до метро или так и остались в машине? Как там говорилось в брачных клятвах, «пока смерть нас не разлучит», Пока он разглядывал машину, со стороны эстакады послышался дробный топот. Человек заметался в поисках убежища и, не придумав ничего лучшего, распластался прямо под лимузином, прижавшись к асфальту и боясь дышать. Ближе, ближе, совсем недалеко от него гремели копыта, а потом неведомые скакуны л и скакуны вдруг свернули в сторону. Топот стал удаляться так же стремительно, как и приближался, и вскоре затих вдали. Тихо чертыхнувшись, убийца стал двигаться в нужном направлении короткими перебежками. «Что это было?» — подумал он. «Одичавшие и мутировавшие лошади с апподрома? Или и впрямь кентавры? Кто теперь гуляет здесь по ночам?» «Не кстати вспомнилась какая-то старая баллада, в которой мертвец вез невесту на коне к себе в могилу?» «Мы, мертвые, ездим скоро!» «С другой стороны, как могут мертвецы ездить верхом? Ведь лошади боятся покойников!» Если только они и сами не мертвые. Но ведь мертвые лошади не гремят копытами. Какая же чушь лезет в голову? «Сколько людей он проводил на тот свет и ничего не боялся. Спал, как невинный младенец, а тут весь покрылся холодным потом. Мало ли кто мог топотать по ночной Москве. Но страх не унимался. Зато откуда-то пришла уверенность. Он правильно сделал, что даже не попытался посмотреть на неведомых скакунов. Иначе так легко бы не отделался. Нет, скорее вниз, в метро, к людям. Есть вещи, которые живым лучше не знать».